Перед самым рассветом в сердце толкнулось одиночество. Да так, что Ники вскинулась, села в постели, тяжело дыша. Взгляд уперся в аквариум, в котором дремала наколдованная утка. После превращения Марьи в арену ресурс, лягушачью кожу архимагистр сожгла, а развеять аквариум забыла. Сделала сейчас, на рефлексах, нервным движением руки. Встала, подошла к освободившемуся окну, выходившему на город. И сразу увидела его. Лихай-то Архаш Красная Лиха стоял неподалеку, и она ясно ощутила, как он борется с двумя одинаково сильными желаниями — войти в башню и уйти прочь. Что-то было в нем странное. Спросонья она не сразу разглядела, что он в гражданском. Черная куртка, черные брюки, заправленные в высокие сапоги, дорожный кофр за плечами. Налегке, несмотря на холод. Красные волосы заплетены в тугую косу без привычных боевых подвесов, в которых она привыкла его видеть в последнее время. Война для Лиха закончилась. Ники встрепенулась, гадая, заметил ли он ее через обманчиво темное снаружи стекло. Не заметил, но почувствовал. Она знала это точно. И вновь заныло сердце. А ведь так долго билось ровно. Лиха качнулся вперед, и Ники затаила дыхание, клянясь себе. Пусть сделает шаг вперед, пусть войдет в башню, и она перестанет быть с ним ироничной и холодной. В конце концов, сколько можно бояться близости? Не той, что делает из них в постели единое целое, а той, что соединяет сердца и мысли. Оборотень резко развернулся и пошел прочь, не оглядываясь. Ники закашлялась, позабыв, что не дышала. умоляюще приложила к холодному стеклу раскрытую ладонь и устыдилась себя самой. «Зови, не зови, он не вернется, когда есть что-то более важное, что гонит его в дорогу перед рассветом. Приказ короля? Личное дело?» «Конечно, она все узнает от Рювиля, но это будет потом. Когда он скрылся в паутине городских улиц, она подошла к столу, выдвинула ящик и достала штоф гномьего самогона и стопку». а затем крепко выругалась и поставила обратно. Она потеряла лихая. Чувство слишком свежее и острое, чтобы быть неправдой. Но она столько теряла в своей жизни, что никакого алкоголя не хватит, чтобы забыться. «Брут!» — позвала она в пустоту. «Я здесь!» — отозвался секретарь. «Желаете завтракать?» «Желаю работать!» — сердито сказала она и принялась одеваться. «Как там анденец и рюворон?» «Они уже в весеречье». «Отлично». «Брут?» «Да». «А пока можно и позавтракать». Гном ничего не ответил, но его молчаливая усмешка явственно повисла в воздухе. Нике даже показалось, что она ее увидела. Впрочем, спустя мгновение она действительно увидела в воздухе ухмыляющуюся кошачью пасть и проворчала, застегивая манжеты рубашки. «Какого аркаеша ты подглядываешь за мной, бог хаоса?» «Очень надо!» — отозвалась пасть и трансформировалась в башка нагло усевшегося в середине ее стола. «Чем обязана?» — неприязненно спросила Ники. «Хотел тебя поблагодарить», — улыбнулся Рябой полумесяц, «за спасение моей жрицы. А ведь могла пожертвовать ею и убить Ариста. Могла! Могла!» — согласилась архимагистр. — И тебя могу. — Не можешь! — захохотал свирепый воин. — Я есть начало всех начал. Уничтожить меня — значит уничтожить весь мир. А вот его-то почему отпустила? Он ведь вернется рано или поздно, так или иначе, знаешь? Ники ощутила, как затихает боль в сердце. — Нет, не для нее все эти любови, как говорят в народе. Ее место здесь, на границе Лассурии, видимого мира, добра и зла. Ей это привычнее. — Зло всегда возвращается, — усмехнулась она. — Я знаю это так же точно, как и то, что тебя называют кипиш многомудрый. — Тогда почему прижмурил зеленый глазищий кот. Ники задумалась. — Потому что так было правильно. Наконец ответила она и прижала ладонь к груди, где ровно билось холодное-холодное сердце, недавно чуть было не разорвавшееся от боли. «Вот здесь это ощущение у людей, понимаешь? Я пока человек». «Понимаю, пока человек», — прошамкала вредная старушенция и исчезла еще до того, как волшебница захотелось ее прибить. Ники бросила взгляд на опустевшее пространство у окна, в которое она смотрела утром. Поморщилась и взмахнула руками, возвращая на прежнее место аквариум с кувшинками и уткой. Подумав, добавила туда ярко-желтую лягушку. Такие водились в джунглях на юге Гарракина. И принялась любоваться мороком. За этим занятием ее и застал секретарь, принесший поднос с завтраком. «На улице похолодало ваше могущество». — сообщил он. — Похоже, пришла зима. — Похоже, Брут, — улыбнулась Ники. Она забудет лихо, рано или поздно, так или иначе. Разуверившись один раз, очень трудно снова поверить. Лосурский архимагистр ничего не боялась, кроме этого.